Отец-одиночка mm. да. да, И сколько же у вас детей? Детей 10 Десять детей, надо же да. подумать только И как же вы с ними справляетесь-то, а? А что мне с ними справляться? Они с матерями зовут А, а вы? А я отец-одиночка Радиозоу.ру <ьям> Объявление на пляже Пусть, пасты, спасатели, спасатели дальше плавать не умеют. Шулон. Это гиберид долгоносих толстолобика и хибуровские Сау. Сау. Сау. Сау. Скоро в продаже В лучших музыкальных магазинах города Самое забойное радиошоу страны Шоу «Шепелявых» На компакт-дисках и аудиокассетах Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь Супервыгодное предложение для оптовых покупателей На сайте www.radioshow.ru Сказка Снесла избушка на курьих ножках Три яйца И все три деревянные Ай, не буду я больше поворачиваться к лесу задом, подумала избушка Но я не девочка, я не девочка Три яйца Вау! Девочка, я не девочка Бывало, бывало выпьешь фарьботки с вечерка С утра голова, как царь колокол Да и... с царь пушкой не все в порядке. Я не